Нгайку Туми. История вторая. В кошачьих глазах отражается осень. Желто-зеленая радужка, листья и ослепительно яркий солнечный свет. Прощальный подарок сентября. И узкий черный зрачок, в котором непостижимым образом умещаются ночи, холод и ожидания весны. Я рисую. Сегодня впервые за долгое время достала альбом «Кисти и краски». Они пахнут льняным маслом и еще немножко растворителем. Дгаекотумен наблюдает, а я рисую розовую кушку на желтой луне. Смешное занятие для взрослого человека. Вот если бы у меня был талант и специальное образование, а так бесполезная трата времени. Но мне нравится. Расскажи что-нибудь, попросил Янгае. Сказку? Можно и сказку. О чем? О чем угодно. Рисованная кошка жмурилась и выглядела совершенно счастливой, совсем как я. «Розовых кошек не бывает», – уверенно заявил он «Вы, люди, вечно стремитесь к тому, чего нет. Взять хотя бы одного моего знакомого». Сколько он себя помнил, он всегда мечтал о полете. В детстве родители улыбались и шутили. Дескать, вырастет, непременно станет летчиком. А он не хотел летчиком. Ему казалось, будто самолёты уродуют небо железными крыльями, рвут облака лопастями пропеллеров и травят их бензиновой гарью. Мама говорила, посмотри, вон там высоко, видишь, самолет летит. Он не видел самолет. Он видел белый, уродливый шрам на чистом лице неба. Правда, следы шрама исчезали быстро, но ему все равно казалось, что небо не любит самолеты. Другое дело полететь самому. Оседлав ветер, подняться высоко-высоко, нарвать букет звезд и рухнуть вниз, ощущая, как сладко замирает сердце от страха и восторга. Он даже чувствовал, как дрожат от натуги невидимые крылья и поет воздух. Но родители лишь смеялись. И свертники смеялись тоже. Сверстники мечтали о космосе и десанте. Чуть позже о престижном вузе, компе и мобильнике круче, чем у соседа. Еще позже о деньгах, особняках на Рублевке и о том, как обойти коллегу по работе или съездить в отпуск за счет фирмы. А он по-прежнему мечтал о небе. Он пробовал летать, так, как летают все люди. Железные коробки, оснащенные двигателем и кучей приборов. Но быстро устал. Приборы требовали постоянного внимания, а стены кабины мешали чувствовать небо. И тогда он ушел, «Сумасшедший!» – сказали родители. «Идиот!» – сказала жена и тоже ушла. Тогда он решил исправиться и начал мечтать о деньгах и том, как построить на рублевке дом и вернуть жену. Но эти мечты были какие-то неудобные, точно украденные башмаки. А небо? Небо возвращалось во снах, манило полетом, ветром и букетами звёзд. Однажды он их нарисовал. Звезды, собранные в колючий букет, тонкие стебельки, хрупкие, как первый октябрьский лед и длинные острые лепестки. Простой карандашный рисунок занял целый тетрадный лист и очень понравился Анечке, соседской девчонке, которая иногда приходила послушать про небо. Анечка принесла альбом и краски. Спустя неделю он купил несколько готовых холстов, краски, палитру и много-много кисточек. Он не знал, какие понадобятся, и на всякий случай приобрел штук 20. Он рисовал все, что помнил: точные стада кучевых облаков и тонкие седые нити перистых, букеты звезд и жестокие самолеты, рвущие нежное полотно небосвода, оседланный ветер и крылья, которых у него никогда не было. Он не помнил, кто и когда впервые купил его картину. Он не понимал, что люди вообще находят в этих картинах, ибо ему самому они казались несовершенными, тосклыми, лишенными жизни подобиями настоящего неба. И всякий раз, дописывая очередное полотно, он остро осознавал собственную беспомощность. Но продолжал надеяться. Когда-нибудь он смешает краски так, что на холсте поселится теплая полупрозрачная синева с легкими пушинками облаков. Рыжее солнце и тающий цветок последней звезды. Когда-нибудь невидимые крылья за спиной с готовностью тянулись к небу. Нагая Кутуми замолчала. Странная история. Непонятная и загадочная, как недописанная картина. И чем все закончилось? Я подарила желтой луне подружку. Теперь над белыми горами плыли две луны и одна розовая кошка. Симпатично получилось. Он стал богатым, знаменитым и умер в почете и славе? Стал богатым и знаменитым. А однажды он забрался на крышу двенадцатиэтажного дома и прыгнул вниз. Наверное, решил, что та самая заветная картина написана, и у него получится полететь. Нет, он понял, что никогда ее не напишет, и решил не мучиться. Наверное, всё-таки он был немного сумасшедшим. Все мечтатели немного сумасшедшие.